Глава третья. «За дверью, к моему изумлению, оказалось очень широко и глубоко. ва а Издав столь недостойный вопль, я полетел вниз, кувыркаясь в воздухе. После третьего сальто моя спина стукнулась обо что-то слегка пружинистое, меня подбросило, и я снова приземлился теперь на пятую точку». Тут же рядом со мной аналогичным образом шлёпнулся Юджо. Мы синхронно замотали головами, ожидая, пока к нам вернётся чувство равновесия, а потом огляделись. «Что?» Реакция Юджио была вполне объяснима. Мы ведь всего-навсего пробежали через дверь в ограде внутри розария лабиринта. Естественно, ничего кроме того же лабиринта по другую сторону двери быть не могло. Однако стены и потолок коридора, где мы сейчас сидели, были покрыты антикварного вида деревянными панелями. Пол тоже был деревянный. Упругость, которую я ощутил только что, это как раз спружинили половицы». «Наши жизни сильно пострадали бы, если бы пол оказался каменным, как в Розарии. Коридор тянулся вперед метров на 10 В конце мерцал уютный оранжевый свет. Даже воздух здесь был другой. Не прохладный и сырой ночной воздух, окружавший нас совсем недавно, а сухой, пахнущий старой бумагой. Да где же мы?» «Только и успел я подумать, когда сверху сзади раздался металлический ляск. Обернувшись, я обнаружил чертовски крутую деревянную лестницу, упирающуюся в маленькую дверцу высоко наверху. Перед дверцей стояла низкорослая человеческая фигурка». Забыв про рассеченную кнутом грудь и пробитую стрелой ногу, я не без труда встал и осторожно начал подниматься по ступеням. Дверь впереди, видимо, та же самая дверь в решетчатой ограде, через которую мы сюда попали. Только вот сейчас она была из дерева, как и пол со стенами. Но, в отличие от антикварного коридора, выглядела почему-то ново и безыскусно. Стоящая на третьей сверху ступени спиной к нам тень быстро подняла правую руку, будто сигнализируя мне о чем-то. В руке висела громадная связка медных на вид ключей. Такое впечатление, что один из них только что вытащили из здоровенной замочной скважины. Думаю, тот лязг несколько секунд назад это дверь запирали. Что это за место и кто ты? «Так я собирался спросить, но тут услышал шум. Он доносился как раз из-за двери. Шорох и скрип чего-то маленького и жесткого. От этих звуков у меня руки покрылись гусиной кожей». «Нашли такие а? Черный ход больше не работает». пробормотала таинственная тень. Потом, замолчав, снова подала мне знак рукой, будто призывая двигаться. Я неохотно отложил вертящийся на языке вопрос и спустился обратно в коридор. Юджио был уже на ногах. Когда я обернулся, тень как раз завершала спуск. Поскольку освещения здесь не было, если не считать тусклого света из конца коридора, я мог различить лишь силуэт. Огромная шляпа на голове, маленькая фигурка, запкутанная во что-то вроде мантии мага. В правой руке здоровенная связка ключей, в левой – посох выше своего роста. Этот посох, магический посох по виду, качнулся в нашу сторону, будто подгоняя, и одновременно раздался голос. «Ох уж, ну прекращайте болтаться тут без дела и выбирайтесь, этого коридора сейчас не станет!» Так я и думал, фигура принадлежала маленькой девочке. Но в то же время от нее исходила аура какой-то строгости, примерно как от Азурики Сэнсэй из Академии Мастеров Меча. Мы с Юджил зашагали на свет в легкой панике. Выбравшись из коридора, мы очутились в очень странном месте. Довольно широкая квадратная комната. На стенах множество светильников, в них тепло плясали желтые язычки пламени. Больше ничего, что можно было бы назвать обстановкой, в комнате не было. В противоположной стене виднилось толстое... деревянная дверь. А через остальные три стены в комнату открывалось больше десятка коридоров, наподобие того, каким прошли мы. Заглянув в соседний с нашим, я, как и ожидал, обнаружил такую же лестницу, упирающуюся в дверцу. Пока мы с Юджо укрутили головами, вошедшая следом за нами девочка в мантии развернулась и направила посох на наш коридор. Вот... С этим симпатичным или старческим возгласом последовала бурная реакция. «Я уж решил, что сюрпризы кончились, но мы с Юджио вновь обаудели. Начиная с дальнего конца коридора, стенные панели принялись одна за другой с грохотом вдвигаться внутрь. Всякий раз, когда две панели схлопывались, пол под ногами вздрагивал. Всего через несколько секунд 10-метровый коридор перестал существовать». Там, где он входил в комнату, навстречу друг другу прыгнули панели сверху, снизу, справа и слева. И когда они встретились, от прохода не осталось и следа. Ни стыка, ни зазубрины, только гладкая стена. Даже если это было священное искусство, то какое-то очень масштабное, высокоуровневое. Чтобы передвинуть такую массу объектов, требуется длинное заклинание и высоченный уровень управления системой. Но, что поразительно, таинственная девочка сделала это все одним выкриком «Вот». Как минимум, она не произнесла ни слога из команды System Call. А ведь эта фраза, ну, так нас учили в Академии, должна предшествовать абсолютно любому священному искусству без исключения. Пфф. Тихонько фыркнула девочка и, тюкнув концом посоха о пол с таким видом, будто подобные ситуации для нее совершенно не в новинку, повернулась, наконец, к нам. При нормальном освещении было видно, что перед нами действительно маленькая и милая, как куколка-девочка. Бархатисто-блестящая черная мантия и здоровенная шляпа из того же материала делали ее похожей скорее на старого ученого, чем на мага. Но курчавые каштановые волосы, выбивающиеся из-под шляпы и молочно-белая кожа создавали впечатление юности. Больше всего поражали глаза, прячущиеся за пенсне в круглой оправе. Они были карие, под цвет волос, и обрамляли их длинные ресницы. Но главное, взгляд светился невероятной мудростью и знанием. Достаточно было посмотреть в эти глаза, и начинало казаться, что тебя засасывает в бездну. Понять, что она думает, по этим глазам было абсолютно невозможно. Как бы там ни было, эта девочка спасла нас от рыцаря единства, так что для начала надо её поблагодарить. С этой мыслью я поклонился и сказал... а спасибо, что выручила». «Мне ещё предстоит увидеть, стоите ли вы этой суеты». «Вот это я понимаю, лаконичность». Из опыта, приобретённого мной за время знакомства с Юджио, я знал, что переговоры с незнакомцами лучше поручать ему, так что пихнул его локтем чтобы он продолжил беседу. Юджио поклонился всё ещё мокрой головой и для начала представился. «Это... «Очень рад познакомиться. Меня зовут Юджо, а это Кирита. Большое спасибо за помощь. А ты в этой комнате живёшь?» «Похоже, у моего партнёра тоже путаница в голове». Девочка посмотрела на него удивлённо, потом приподняла пенсне и ответила. «Как такое вообще возможно? Идёмте». Постукивая посохом о пол, девочка развернулась и зашагала к большой двери в противоположной стене. Мы поспешно направились за ней. Дверь открылась сама собой после легкого взмаха посоха, и мы в очередной раз исправно выполнили свою обязанность удивиться. Пройдя через дверь следом за девочкой, мы с Юджио добавили еще по единичке к числу наших потрясений. Просто стояли столбом и пялились на то, что открывалось нашим взглядом. Совершенно абсурдная картина, если попытаться описать ее одним словом «супер-мега-библиотека». «Колоссальный мир, населенный лишь книгами и книжными стеллажами. Огромное цилиндрическое помещение, вдоль стены которого располагалось множество лестниц и проходов. И по одну или по обе стороны их были мириады и мириады стеллажей. От пола, на котором мы стояли, до потолка этого вертикального лабиринта было метров сорок не меньше. В реале, сдается мне, это было бы десятиэтажное здание. Сколько же всего книг стояло на этих полках, я даже... пытаться оценить не мог. Сколько ни думай, в Розарии не было сооружения, внутри которого поместилась бы эта библиотека. Глядя на потолок утопающий в сумраке, я хрипло спросил, «Это мы уже внутри Центрального собора?» «Можно сказать и так, но это не совсем правда». Я уловил в голосе девочки нотки самодовольства. «Великая библиотека действительно находится внутри собора, но после того, как я удалил эту дверь, вряд ли кто-либо еще сможет сюда попасть. Без моего приглашения я имею в виду». «Великая библиотека?» — повторил все еще потрясенный Юджио, оглядываясь по сторонам. «Да, здесь хранятся все записи со дня создания этого мира, структурные формулы всего сущего и все системные команды, которые вы называете «священными искусствами». Она сказала «Системные команды?» Не в силах сразу поверить своим ушам, я уставился на девочку. Из полуоткрытого рта наполовину по собственной воле вырвались слова «К... кто ты вообще такая?» И девочка с улыбкой, ясно показывающей, что она прекрасно поняла и мой шок и его причину, представилась. «Мое имя Кардинал». «Когда-то я регулировала этот мир, а сейчас единственный библиотекарь в Великой Библиотеке». «Кардинал». Мне известны три значения этого слова. Во-первых, высокий чин в католической церкви в реальном мире. По-японски это называется сууки Во-вторых, птица семейства вьюрковых. По-японски «сензюкоканчё». Её покрывают перья, красные, как шапочка католического кардинала, за что она и получила такое название. И в-третьих, многофункциональная автономная программа для администрирования vr игр, созданная Акихека Каябой. Система «Кардинал». Её первая версия использовалась в САО, где она отлично регулировала баланс между генерацией денег, предметов и монстров в Айнкреде. Можно сказать, мы, игроки, были у неё в кармане. Когда САО была пройдена, Каяба подверг свой мозг сканированию с помощью прототипа STL и умер. Но перед этим он сжал систему «Кардинал» и создал «Семя» — программный пакет для разработки vr игр. По воле слепка мыслей, оставленного после себя Каябой, семя было отправлено в интернет, где проросло и распространилось. На его основе были созданы Гангио Онлайн, «И множество других игр. Я тоже приложил руку к распространению семени и потом долго размышлял об истинных мотивах цифрового Каябе, но так ни к чему путному и не пришел. Сомневаюсь, чтобы этот человек мог создать бесплатную среду разработки софта всего лишь ради искупления своей вины за САУ. Хотя мало ли...» «Ладно, лирику в сторону. Эта девочка передо мной что? Система кардинал в человеческом обличье? Более чем возможно, что она просто искусственный пульт свет по имени кардинал, занимающий высокий пост в церкви Аксиомы. Однако ведь она ясно сказала, что когда-то регулировала этот мир. Не возглавляла, не правила, а именно регулировала, как кардинал». Но что вообще система «Кардинал» делает в этом мире? Может, при создании «Подмирья» тоже использовалось семя? Даже если так, с чего бы регулирующей системе, которая всегда работает в фоновом режиме, как невидимая рука бога, принять человеческий облик? Она же не Юи, программа слежения за психикой игроков. У неё изначально не должно быть функционала по общению с игроками. Пока я стоял как примороженный, крутя в голове бесконечную пачку вопросов, Юджио рядом со мной, тоже, видимо, поражённый до глубины души, хотя и по другой причине, дрожащим голосом переспросил. Вся история, хроники создания четырех империй, они все здесь и не только. Здесь есть даже история сотворения мира. История того, как боги Стейсия и Виктор поделили его на мир людей и темную территорию. При этих словах большой любитель истории Юджио зашатался. У него было такое лицо, будто он вот-вот упадет в обморок. Таинственная девочка по имени Кардинал прижала пальцем душку пенснек-переносицы и с чуть озорной улыбкой произнесла. «Моя история займет немало времени. Почему бы вам сперва не перекусить и не отдохнуть немного? Если хотите, можете даже почитать книги, стоящие на этих полках. Все, какие только пожелаете». Взмах посоха. Раз, и прямо из пола вырос небольшой круглый столик. На нем громоздились тарелки с сэндвичами, пирожками, сосисками, плюшками и прочей едой, от которой поднимался пар. Это была неотразимая атака на наши желудки, которым с прошлой ночи достались лишь водянистый супчик да каменный хлеб. Но, судя по всему, Юджо грызла совесть при мысли о том, что он будет наслаждаться едой и книжками, отвлекаясь от главной цели – выручить Алису. Он смотрел на меня в явном замешательстве. Я пожал плечами и сказал. Прозвучало, впрочем, почти как оправдание. «Нам пришлось очень туго против одного Элдри, а когда добавился второй рыцарь...» «Этот, на драконе с луком. Двоих нам точно не пройти. Надо на самом деле немного передохнуть и пересмотреть тактику. Здесь, похоже, действительно безопасно, а наши жизни здорово пострадали». «Да, на эту пищу наложены заклинания, и когда вы поедите, ваши раны тут же затянутся. Но сначала дайте мне ваши правые руки. При этих словах девочки...» Не оставляющих места для отказа, мы с Юджио покорно сделали, что было велено. Два взмаха посоха и мрачные железные кольца с легкостью разломились и грохнулись на пол вместе с цепями. А Юджио принялся поглаживать запястье, обретшее свободу впервые за два дня. Похоже, теперь он был в еще большем замешательстве, но тут он внезапно смачно чихнул. Кстати, он ведь во время нашей битвы с Элдри улетел в фонтан и вымок с головы до ног. И теперь рискует подхватить простуду или еще какой-нибудь плохой статус. Похоже, тебе полезнее всего будет как следует согреться, еще до еды. В конце вон того коридора есть ванная, хоть и маленькая, но там все есть. Отправляйся туда, ни еда, ни книги никуда не убегут. Видимо, Юджу думал, что ему действительно не стоит здесь отдыхать, но в конце концов он с извиняющимся видом кивнул. «Спасибо. Позволь мне в таком случае принять твое предложение. К... Кардинал, Сан, а а где примерно книги про сотворение мира?» Кардинал подняла посох и указала на довольно высоко расположенное местечко, где стеллажи было заметно больше, чем вокруг. «Исторический отдел за той лестницей!» а «Огромное спасибо. Ладно, я пойду тогда». Коротко поклонившись, Юджио еще разок чихнул и быстро исчез в проходе между стеллажами. Проследив взглядом, как он удаляется, кардинал прошептала. «К сожалению, хроники сотворения мира созданы песцами под диктовку первосвященника церкви Аксиомы». Я повернулся к девочке в большой шляпе и тоже понизив голос спросил. «Ведь на самом деле в этом мире нет богов. Стейси, Солуса, Террарии и Вектора тоже». «Их не существует». Отрезала кардинал. Легенды, в которые верят все обитатели Подмирья, созданы и распространяются исключительно для укрепления власти церкви. Имена богов зарегистрированы как супераккаунты на случай чрезвычайных ситуаций. Но люди снаружи никогда не заходили под этими аккаунтами. Это было, конечно, тривиально, но часть моих сомнений при этих словах исчезла. Пристально глядя в карие глаза девочки, я произнес «А ты не обитатель Подмирья». «Ты похожа на тех, кто снаружи. Кто-то вроде системного администратора». «Да. И к тебе это тоже относится, незарегистрированный Кирита». «А, ну да. Прошло уже два года и два месяца с тех пор, как я пришел в себя в этом мире. И я всегда был твердо убежден, что здесь никакой не параллельный мир, а виртуальность, созданная людьми из реального мира». Неожиданно во мне вспухло какое-то сильное чувство. Я сделал глубокий вдох, потом выдох. Я должен задать столько вопросов. Трудно выбрать, с какого начать. Однако кое в чем я должен убедиться в первую очередь. Те, кто создал подмирье, называются РАТ? р а т а Верно? Верно. А ты — система «Кардинал». Автономная программа, предназначенная для регулирования виртуального мира. Верно. Когда я это произнес, веки девочки дернулись, и глаза немного округлились. «А, так ты об этом знаешь. Значит, ты уже имел дело с подобными мне на той стороне?» «В общем, да. Имел дело, это мягко сказано. В каком-то смысле кардинал был моим злейшим врагом те два года, что я провел в Вайнкраде. Но, думаю, даже если я сейчас это скажу, моя собеседница не поймет». «Однако, насколько я знаю, система Кардинал не снабжена интерфейсом персонификации. Поэтому, что ты такое? И что ты делаешь здесь?» На цепь моих вопросов Кардинал лишь стеснительно улыбнулась. Кончиками пальцев заправила упавшие на лоб волосы под шляпу и ответила сладким голосом, в котором, однако, что-то такое крылось. «Весь рассказ займет много времени. Очень много». «Почему я заперлась в этой библиотеке? Почему я ждала возможности вступить в контакт с тобой? Все это займет больше времени, чем ты можешь себе представить». Она замолчала, будто охваченная беспокойством, но тут же подняла голову и продолжила. «Я постараюсь изложить все кратко, насколько смогу, но сперва поешь. Твои раны ведь болят, не так ли?» От всех этих событий, превзошедших мои самые безумные ожидания, я начисто забыл про боль. Но как только кардинал мне напомнила, раненую кнутом Элдри грудь и пробитую стрелой ногу тут же охватила боль. Я послушно взял со столика один из горячих мясных пирожков и, разинув рот пошире, как следует откусил». «На вкус он оказался куда лучше, ну или, по крайней мере, не хуже, тех, что я покупал в лавке Гаттора и жевал на ходу, когда выходил за пределы Академии. Так что я сам не заметил, как набил рот. Видимо, в пирожок действительно была вшита какая-то системная команда. Пока я жевал, боль уходила и даже раны закрывались». «Как и следовало ожидать от админа. Даже параметрами еды можешь управлять, да?» «Восхищенно пробормотал я. Кардинал фыркнула». «Ты ошибся дважды. Во-первых, я сейчас не являюсь системным администратором. А во-вторых, управлять я могу только тем, что находится в библиотеке». С этими словами она развернулась и направилась в сторону прохода, изгибающегося вместе со стеной. Я поспешно похватал со столика сколько мог пирожков и сэндвичей, потом кинул взгляд на дальний проход, ведущий в ванную. Чтобы избежать статуса простуда, отогреваться нужно долго, так что Юджио еще не скоро выйдет. «А, погоди-ка, если ты можешь едой лечить раны, что, простуду так разве нельзя отменить?» Когда я спросил, кардинал на секунду обернулась ко мне, и я увидел на ее лице ухмылку. Ну, конечно, она просто хотела на время избавиться от Юджио, а ванная была лишь предлогом.